Подполковник знал, что в группе будет такой человек, и когда ему высокий и плотный парень предъявил удостоверение заместителя начальника ну, какой-то там вещевой службы, подполковник все прекрасно понял. «Я надеюсь, — обратился хозяин части к гостям, — вас уже предупредили?» О том, что никакой фото и видеоаппаратурой пользоваться на территории части нельзя. Надеюсь, все пройдет штатно. Высокая фигуристая брюнетка с коротко стриженными волосами, нацепив на нос очки, заверила подполковника, что у них только ручки и бумага. — Хорошо, — попытался улыбнуться стоило хряков, но у него не получилось единственное что заставляло его сейчас проявлять какое то расположение к приехавшим так это слова заместителя командующего приволжским военным округом он посоветовал комбату произвести впечатление для того чтобы о батальоне были написаны хорошие материалы хорошие статьи об армии и конкретно о его части могли бы способствовать более плавному прохождению обучения в Академии Генерального Штаба. Для подполковника, засидевшегося на должности, это был прекрасный шанс подняться выше. Ему без Академии никогда не получить полковника, а значит, никогда не покинуть этот отдельный батальон. Для того, чтобы расти, ему надо подучиться. Нужно только получить направление, и тогда, может быть, они с женой остаток его службы проведут где-нибудь в городе, а не в этой дыре. «Что бы вы хотели посмотреть?» — обратился он к журналистам. Самарские мужички тактично помалкивали, отдав инициативу в руки московским барышням. «Для начала туалет». — сверкнула глазами высокая. — Да. Мысленно стоило хряков уже предвкушал реакцию на то, что они увидят в обычной воинской казарме. Сляпанный в свое время из ворованных стройматериалов сортирчик получился на славу. Его можно было показывать не только корреспондентам, но и снимать для журнала «Интерьер». Рыши и двадцати... Такая молодая и уже журналистка по частям ездит, наверное, только учиться закончила. Может быть, даже первая командировка, думала о своем стойлохряков, когда ему задавали вопрос. Не удосужившись выпить чая больше одного глотка, эта девушка попросила у него минералки, но у подполковника минералки не было. И вслед за этим вопросом о холодненьком питье последовало пожелание посмотреть, как солдаты отдыхают на дискотеках. Вначале Стойлохряков Хряков надул щеки, потом попытался расплыться в мягкой отцовской улыбке. У него еще были свежие воспоминания о дискотеке, случившейся месяц назад, и он больше подобных приключений не желал. Кое-как удалось замять гигантскую драку, случившуюся между двумя поселками и его химиками. — Нет! — он замотал головой. Рыжая подпрыгнула. — Но нам сказали, что вы покажете все, что угодно. — Я не могу показать то, чего нет. Неожиданно для девушек и вполне предсказуемо для человека из округа забасил комбат. «Солдаты в российской армии по дискотекам не ходят. Вы что, думаете, у нас здесь курорт?» Воздух разорвал шум лопастей вертолета. Подполковник подумал, что машина пролетит дальше, но ничего подобного. Гул не исчезал. Комбат встал и подошел к окну. За ним последовали и журналисты. Все видели, как прямо на плац сел вертолет... Из него кое-как вылез майор-холодец с вещмешком и планшетом, перекинутым через плечо. В руках у него была какая-то бумага. Он, не теряя времени, кивнул пилоту и направился прямиком в штаб. Стоило Хряков не желал сейчас наблюдать начальника штаба. Он бы и не помешал, но когда на майоре замызганный камуфляж, это не здорово. Тут журналисты, да и морда у него оказалась небритой. Он вошел и поздоровался, вначале с начальником, затем с остальными. Комбат с таким видом, будто вертолеты, у него приземляются на плац каждый день, но не делать же из этого ЧП. Вышел из-за стола, пожал руку холодцу, Попросил его положить планшет и весь мешок в угол рядом с диваном и представил его журналистам. — Это мой начальник штаба, а это вот, товарищ майор, к нам приехали журналисты из Москвы и из Самары. А я ничего не знал. А мы внезапно, — захохотала самая маленькая из троих москвичек, — неожиданно. Мы, как Суворов, через Альпы, взяли вот, сели в Volkswagen и доехали к вам в Самару. Всего-навсего через сутки мы уже здесь. Правда, это здорово. Глаша, одернула ошиботную девчонку, высокая и фигуристая. А вы откуда? Поинтересовалась та, что думала, будто солдаты в армии по дискотекам ходят. Я-то, не задумался холодец и стал пялиться на подполковника. Тот дернул плечами, развел руки в стороны и сделал простецкое лицо. Холодец понял его по-своему. Ну, конечно, откуда же? С курорта. Вот, отдыхал. Только собираться пришлось быстро. Вертолет на полчаса раньше прислали. Побриться не успел. А так ничего, все нормально. Готов приступить к службе. Комбат дальше не слушал, что там нес его помощник. Он взял казавшуюся капелюшечной в его руках чашечку с чаем и шумно сквозь зубы втянул напиток. Осушив сосуд, он со звоном плюхнул чашку на блюдце. — Что это у тебя в руках? Холодец отдал подполковнику белый лист бумаги. Стой лохряков развернул и прочитал следующее — «Соседи, вы задолбали! Мы вам не таксисты!» Кабат понял, что это от вертолетчиков, сложил бумажечку и положил ее на стол под пепельницу. «А что там?» — поинтересовалась Лиза, та самая, которая все дискотеками озабочена. «Там?» — подполковник посмотрел на сложенный лист бумаги. — А это счет за доставку майора сюда в часть, причем за срочность надбавка. — А в казармы в казармы пойдем? — снова затаратурила Глаша. — Я знаю, все мальчишки в казармах служат, там и койки в два яруса у вас койки, да? — А может быть, и в три яруса койки есть? — И в четыре, и в пять, — согласился Стойла Хряков. — Сейчас я вам все покажу, все, что хотите. Значит, туалеты вначале. Послушайте, самая крупно поднялась и зафигурилась. Но ведь летать на вертолетах это дорого. Я слышала, что один час полета на вертолете стоит. А, -а, -а перебил ее стойло Хряков. Вот видите, мы на дискотеке не ходим, экономим, а больше на вертолетах летаем его умиляла ситуация прислали каких то молоденьких дурочек и чего от них ожидать что они напишут может быть ему стоит переключиться на этих вот лысеньких мужиков ведь если статья появится в самаре а там штаб округа о, -о, -о, -о да эти в москве напишут никто ничего здесь не узнает а под носом статейку тиснут Потом его будут утюжить и склонять. Скажут, мол, никакой тебе академии, товарищ дорогой. Оставайся ты под полковником и сиди в Чернодырье. Там, где хорошо справляешься со своими обязанностями, уже не первый год».